Мистер Панкс первый поднял голову и заговорил. «Это я уговорил вас, мистер Кленнам. Я... Говорите, что хотите. Вы не можете ругать меня сильнее, чем я сам себя ругаю. Не можете выругать сильнее, чем я того заслуживаю». «Ну, Панкс, Панкс», — возразил Кленнам, — «что вы говорите? А я чего заслуживаю?» «Лучшей участи», — сказал Панкс. «Я...»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 «Дурак, мерзавец!» «Говорите, осёл, как тебя угораздило пойти на такое дело, животное? Что ты затеял? Задайте мне перцу. Скажите мне что-нибудь оскорбительное». В течение всего этого времени мистер Панкс беспощадно терзал свои жёсткие волосы. «Если бы вы не поддались этой роковой мании, Панкс», сказал Кленнам скорее состраданием, чем с упрёком, «было бы гораздо лучше для вас и для меня». «Ещё, сэр!» — крикнул Панкс, скрипя зубами в припадке раскаянье. — Задайте мне ещё! — Если бы вы никогда не брались за эти проклятые вычисления и не выводили итогов с такой адской точностью, — простонал Кленном, было бы гораздо лучше для вас, Панкс, и гораздо лучше для меня. — Ещё, сэр! — воскликнул Панкс, слегка отпустив свои волосы. — Ещё, ещё! —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 Надеялся, нельзя ли спасти хоть крохи. Всё напрасно, всё погибло, всё пошло прахом. «Знаю», — сказал Кленном, — «слишком хорошо знаю». Мистер Панкс ответил на это с тоном, исходившим, казалось, из самых недр его души. «Не далее, как вчера, Панкс», — сказал Артур, — «не далее, как вчера, в понедельник. Я окончательно решился продать, реализовать акции». «Не могу сказать этого о себе, сэр»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 И весь он с головы до ног был такой несчастный, растерзанный, растрёпанный, что он мог бы сойти за подлинный, но сильно запачканный, эмблематический портрет самого горя. «Мистер Клянном, вы поместили всё состояние?» Он запнулся перед двумя последними словами и выговорил их с большим трудом. «Всё». Мистер Панкс снова вцепился себе в волосы и дёрнул их с таким ожесточением, что вырвал несколько клочьев.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 и посвятить остаток дней моих исправлению моей ошибки или моего преступления, насколько это возможно. Нельзя ли как-нибудь обернуться, сэр? Не думать нечего, никак не обернёшься, Панкс. Чем скорее я передам дело в другие руки, тем лучше. На этой неделе предстоят платежи, которые всё равно приведут к катастрофе через несколько дней»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 Он исполнит его не хуже всякого другого. «Так я притащу к вам рога, мистер Кленом!» «Если вас не затруднит, я буду вам очень обязан». Мистер Панкс немедленно нахлобучил шляпу и запыхтел в пентонвиль. Пока он ходил за рогом, Артур ни разу не поднимал головы от стола и всё время оставался в той же позе. Мистер Панкс привёл с собой своего друга и советника по юридическим вопросам, мистера Рога. По пути мистер Рок имел немало случаев убедиться, что мистер Панкс пребывает в расстроенных чувствах, и потому решительно отказался приступить к деловому совещанию, пока этот последний не уберётся вон. Мистер Панкс, совершенно убитый и покорный, повиновался. «В таком же приблизительно состоянии была моя дочь, когда мы предъявили иск Баукенсу о нарушении обещания жениться, в котором она была юстицей», — заметил мистер Рок.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 прямой, подсказанный здравым смыслом вопрос «Что мы можем сделать для себя?» «Этот вопрос не имеет смысла для меня, мистер Рок», — сказал Артур. «Вы с самого начала впадаете в недоразумение. Мой вопрос — что я могу сделать для моего компаньона? Насколько могу я исправить нанесённый ему ущерб?» «Знаете, сэр», — возразил мистер Рок убедительным тоном, — «Я боюсь, что вы до сих пор даёте слишком много воли своим чувствам. Мне не нравится слово «исправить». Простите меня, но я ещё раз позволю себе предостеречь вас. Не давайте воли своим чувствам». «Мистер Рок сказал Кленом, не желая отступаться от своего решения, к удивлению мистера Рога, который не ожидал такого упорства от человека в отчаянном положении. «Насколько я могу понять, вы не одобряете принятого мной решения. Если это обстоятельство отбивает у вас охоту взяться за моё дело, очень жаль, но я буду искать другого помощника. Во всяком случае, я должен предупредить вас, что спорить со мной об этом совершенно бесполезно». «Но очень хорошо, сэр», — ответил мистер Рок, пожимая плечами. «Но очень хорошо, сэр». «Раз дело должно быть сделано, —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 сообщит, что дела фирмы приостанавливаются, пока он не уяснит себе, какого удовлетворения требуют кредиторы и не спишется со своим компаньоном и в заключение смиренно предоставит себя в их кредиторов распоряжение. Если, убедившись в неповинности его компаньона, кредиторы согласятся на сделку, которая даст возможность фирме продолжать свои операции,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 Поэтому заявление Кленнома, сделанное в такое время, без сомнения навлечёт на него целую бурю негодования и тем самым уничтожит возможность уступок со стороны кредиторов или соглашения между ними. Оно сделает его единственной мишенью ожесточённого перекрёстного огня, который, конечно, погубит его. На все эти соображения Кленном отвечал, что, даже признавая их справедливость,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 Негодующие письма, наполненные упрёками, посыпались от кредиторов, и мистер Рок, который ежедневно заседал за столом и читал эти письма, спустя неделю заметил Кленному, что опасается предписания об аресте. «Я должен принять все последствия своих поступков», — сказал Кленном. «Предписание найдёт меня здесь». На другое утро, когда он явился на подворье «Разбитые сердца», миссис Плорниш, стоявшая у дверей коттеджа счастливой, с таинственным видом, попросила его зайти к ним. Он исполнил её просьбу и нашёл в счастливом мистера Рога. «Я поджидал вас. Если бы я был на вашем месте, сэр, то не пошёл бы в контору сегодня утром. Почему же, мистер Рок «Их целых пять штук, насколько мне известно». «Чем скорее, тем лучше», — сказал к Леннам. «Пусть забирают меня сейчас». М «Да», — возразил мистер Рок, загораживая ему дорогу к двери. «Но послушайте, послушайте. Они заберут вас, мистер Кляном, не сомневаетесь но послушайте». «В подобных случаях почти всегда лезут вперёд и поднимают шум самые ничтожные кредиторы. Так и тут дело идёт о ничтожном долге. Простое предписание Королевского суда. И я имею основание думать, что вас заберут именно из-за него». «Я бы не желал, чтобы меня забрали по такому предписанию». «Почему же нет?» — спросил Кленном. «Я бы предпочёл, чтобы меня забрали по серьёзному иску, сэр», — сказал мистер Рок. «Надо соблюдать приличия». «Как ваш поверенный, я бы предпочёл, чтобы вас забрали по предписанию какой-нибудь высшей судебной инстанции, если вы ничего не имеете против этого. Это гораздо эффектнее». «Мистер Рок...» — сказал кленным унылым тоном. — Я желаю одного, чтобы это поскорее кончилось. Я пойду, и пусть будет, что будет. — Послушайте, сэр, — воскликнул мистер Рок. — Я приведу основательную причину. — Всё другое дело вкуса, но это основательная причина. Если вас заберут из-за пустяка, сэр, то попадёте в маршалси. А вы знаете, что такое маршалси? Теснота, духота, тогда как королевская тюрьма. Мистер Рок взмахнул правой рукой, обозначая этим жестом «избыток простора». «Я бы предпочёл маршал Си всякой другой тюрьме», — сказал к «В самом деле, сэр?» — возразил мистер Рок. «Ну, значит, это тоже дело вкуса, и мы можем отправиться». Он немножко обиделся, но вскоре успокоился. Они прошли на другой конец подворья «Разбитые сердца». Его обитатели особенно заинтересовались Артуром со времени его разорения, так как считали его теперь своим человеком. Многие смотрели на него из своих дверей и с чувством говорили друг другу, что он совсем спёкся. Миссис Плорниши и её отец следили за ним со своего крыльца, сокрушённо покачивая головами. Подходя к конторе, они не заметили никого из посторонних но когда они вошли, какой-то пожилой представитель закона, напоминавший заспиртованный препарат, проскользнул вслед за ними и заглянул в стеклянную дверь конторы, прежде чем мистер Рок успел распечатать письмо. «О», — сказал мистер Рок, оглянувшись, — «как поживаете?» «Войдите». «Мистер Кленнам, это, кажется, тот самый джентльмен, о котором я упоминал». Джентльмен объяснил, что цель его посещения — сущие пустяки, и затем предъявил предписание. «Отправиться мне с вами, мистер Кленном?» — вежливо спросил мистер Рок, потирая руки. «Благодарю вас. Я лучше пойду один. Будьте добры, пришлите мне смену платья». Мистер Рок весёлым тоном обещал исполнить его просьбу и пожал руку на прощание.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 Зная, что придётся подождать несколько времени в сторожке, Кленнам уселся в углу, достал из кармана письма и сделал вид, что читает их. Это не помешало ему заметить с благодарностью, как мистер Чивери выпроводил из сторожки арестантов, как сделал кому-то знак ключом, чтобы тот не входил, как выталкивал локтем других и вообще старался всячески облегчить положение Кленнама.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 Кленном удивился этому странному поведению, но когда юный Джон ушёл, он ушёл немедленно. Удивление уступило место другим чувствам, которые эта пустая комната возбудила в его измученной душе. Воспоминаниям о милом, кротком существе, когда-то освещавшем её своим присутствием. И ему так горько было её отсутствие в эту тяжкую минуту, так недоставало её ласкового, любящего лица, что он отвернулся к стене и зарыдал, воскликнув. «Но моя крошка дурит!»